роспись 1876 года была счислена государственным казначейством со свободным остатком 40 миллионов рублей. О однако без малого год военных действий обошелся казни в 1 миллиард двадцать миллионов рублей и для дальнейшего ведения войны средств не остается. из-за урезания расходов на гражданские нужды в 1877 году на территории империи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 который был никакой не дре это в конце концов в невежливо вы мне не даете поговорить с дамой шар или как там вас зычным генеральским басом заорал соболюк если с головы варвара андреевны упадет хоть один волос я вас вздерну на столбе без всякого суда и следствия.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 Разумеется, я не стану вас убивать, и ни за что не хотел бы подвергнуть вашу жизнь опасности. — Да, — извительно спросила она, — зачем же тогда весь этот балаган? Зачем вы убили трех ни в чем не повинных людей? На что вы надеетесь? Анвар Эфенди, про Девре следовало забыть, достал часы.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 предполагалось что к этому времени отряд соболева уже проникнет на окраину стамбула попадет под огонь английского флота и попятиться назад гвардейцы нанесли бы по беспорядочно отступающим русским удар с тыла красивый план и до последнего момента все шло как по нотам какой еще план я же говорю красивый